Глава 15. Опасно злить женщину. Арант вышел в коридор и вытер пот. Такого с ним ещё не случалось. Как неловко вышло. Он был исключительно воспитанным аристократом, который чтил и уважал женщин, а тут так подставил бедняжку. Он и впрямь не думал, что Паш настолько будет нагл. Мак предполагал, что он просто поцелуется с Фрейлиной, а тут такое. Сегодня всё вообще могло обернуться крахом. Его планы по раскапыванию истины и свидание пожассета и действительно вертихвосткой чуть было не сорвала пылающая местью Девица. Она появилась в самый неподходящий, вернее, в самый подходящий по её мнению момент, который, кстати, она очень ловко угадала. Дева пролетела по коридору с такой скоростью, что он еле успел перехватить её перед самой дверью в покои Ильгриса. которая та уже собиралась распахнуть схватив её за руку от чего она поначалу попыталась сопротивляться он ототащил её от двери увидев кто мешает ей войти девушка успокоилась и покорно пошла за магом в кабинете ааренд молча указал ей на стул и сел в своё кресло выжидающе глядя на фрейлину та опустила голову и покраснела давила на себя мягко говоря как базарная торговка а не Ирады из благородной семьи. Самое смешное, что ей на самом деле этот вид гриф и не нужен уже. Вот просто взбесило, что он исчез так нагло и без объяснений. Хотелось просто отвести душу, вытащив на Божий свет его шашни в покоях императрицы. Увидела она все это случайно. Ей нужно было забрать платье, которое сняла Ильгрис, чтобы отнести прачкам. Можно было бы это и потом сделать, просто она решила не откладывать, Вдруг его ещё можно спасти. А вот тут она и заметила, что ветгрив пробирается наверх. Заинтересовалась, затаилась, думала, когда же он обратно пойдёт. Но тут увидела, что спустя какое-то время туда же намыделась эта вертиховост Каларин. Когда она входила, то до Армины дошло, что это именно Ларин был тогда в кладовке, а ведь она личная фрейлина императрицы, могла бы и поприличнее себя вести. Армина решила всё-таки переждать, чтобы уж Зиря не наговаривать, но время шло, а они не выходили. Если бы она своими глазами не видела их вместе, то могла бы подумать, что им, например, поручение дали, но вот после кладовки, в общем, всё это и рассказала она Аранду. Тот выслушал внимательно, поинтересовался, с кем ещё она видела вид гриффа, выяснилось, что с кем только не видела. Она оказывается очень наблюдательная девушка, даже наблюдательней и Сангель. У неё появились те же вопросы, что и у датошной фрейлины. Арен про себя потёр руки. Кажется, в их лагере пополнения позвонил, приказал подать чай и пирожные. Девушка удивлённо смотрела на него. Она слышала, что императорский тесть исключительно милый и любезный, но вот настолько младшей фрейлине после такой оплошки чай предлагать? Сидеть и болтать с Арандом оказалось удивительно уютно, а она сама не заметила, как рассказала о своей первой любви и о том, что лишилась Роуфорда по собственной глупости, и о Венгрифи, и о новой встрече с бывшим возлюбленным. На последней откровенности она горько вздохнула. Арандже слушал, сочувствовал, подливал ей чаю, предлагал очередное пирожное. Когда Армина умолкла, он проникновенно взял её за руку. Милочка, Хотели бы вы выйти замуж за Роферда? Очень перспективный офицер, глубоко преданный императору и на него можно положиться. Вы бы составили хорошую пару. Молодой человек ведь не остыл к вам, верно? Вы же наверняка чувствуете такие вещи. Не остыл, я уже знаю это. Но захочет ли он? А если даже он захочет, то уж родители точно будут против этого брака. Я думаю, что смог бы вам помочь, но «Но вам что-то от меня надо взамен? Не мне, а Ри Эль Дир. Вы ведь тоже кое-что подозреваете, верно? Не зря же вы так старательно собирали и осмысливали все эти факты. Кажется, не только из мести к этому мальчишке. Это правда. Значит, должны понимать, что не все довольны нынешним императором. Но ответьте себе на вопрос, хотели бы вы вернуться в прежние времена. Ни в коем случае». Тут рассуждать нечего. Мы только-только начали жить без страха. Я готова помочь вам, что надо делать. Гости рассаживались в театральном зале, девы радостно ахали, оживлённо обсуждая предстоящие действа, их мамаши зорко выискивали потенциальных женихов, а молодые люди легкомысленно искали лёгкого флирта. Всё было как всегда, вернее, всё было как когда-то до прихода к власти Тэркаиля. казалось, что страна, как тяжело больная, впавшая в кому на долгие столетия, сейчас ожила и старается наверстать упущенное. Театральная труппа была в волнении, она и собралась-то всего полгода назад, и вот сразу выступление в королевском дворце. Такая честь, не ударить бы в грязь лицом. Они долго искали пьесу, но тут возникла загвоздка. В годы правления Теркаиля пьесы просто не писали, а уж тем паче не ставили спектакли. В библиотеках, как личных, так и общественных, почти не осталось готовых пьес, а те, что разыскали, были так печальны, что точно не подходили для такого случая, как Королевский бал. Тут совершенно случайно нашелся сборник пьес из другого мира, который какой-то маг с явным литературным талантом перевел на местный язык. То, что имена и названия городов звучали незнакомо, было даже хорошо, потому что создавало что-то заманчиво притягательное. Винсдорские проказницы была пьеса о хвастливом ловиласе, которого умные дамы вывели на чистую воду. Тема задевающая за живое во все времена и в любых мирах. Представление было принято на ура. Зал смеялся и аплодировал артистам с десяток раз, вызвали на бис. С той поры в «Ри-Эль-Дир» появилось имя нарицательное. Тех, кто пытался соблазнять женщин и затем поживиться за их счет, стали называть «фальстаф». Перед мужчиной с таким клеймом закрывались двери приличных домов. После спектакля гости повалили в бальный зал. Настроение было на подъеме, музыканты в ударе, а танцоры неутомимы. Тангрифу подали кубок прохлаждающего напитка. Рамина наблюдала не загоряться левого глаза страстью после этого при взгляде на какую-нибудь даму, но нет, он по-прежнему обращал внимание только на жену. Рами, зайдя сама дам за колонну, топнула ногой с досады. Да что ж это такое? С утра служанка в первый раз подлила ему зелья. Хоть бы хны, даже не глянул на вошедшую после этого фрейлину. Затем ещё два раза подсовывали, в последний раз вот при таком скоплении народа, и всё впустую. «Как так? Все работало! Наше везение закончилось? Что толку тогда от этих засланных во дворец?» «Успокойся, дорогая!» Маг был непробиваем. «Мы ведь ждали чего-то подобного, не так ли? Зато с Витгрифом все получилось. Погоди. Закончится бал, и нашу парочку ждут сюрпризы. Хочу, чтобы все увидели». «Нет, милая!» Амат обхватил ее за талию, делая вид, что любезничает со своей дамой, и зашептал на ушко «Я». Так не пойдёт. Нам нужно разлучить их, а не сплотить. Прилюдный позор заставит объединиться. Он даже не будет сомневаться, что это провокация и станет защищать свою истину. А вот наедине, увидев то, что покажет артефакт, дракон не сможет никогда забыть и простить. Это будет разъедать их изнутри, как раковая опухоль. Тогда они станут наши. У нас всё по плану и всё чудесно. Помни, что в запасе есть ещё принц с его истинной. Как появится пара, значит, проснутся желание, страсть, ревность, всё, что мы так любим. Пока мы слишком мало знаем о его невесте, тебе пора познакомиться с ней поближе, надо узнать, что там у неё за душой. Мы выполнили только первую часть нашего плана, пора приступать ко второй. Дай знак вид грифу. «Ну хорошо, хорошо!» — Рами капризно надула губки. «Только и остается, что довольствоваться красавчиком пажом. А я хочу тангрифа. Да и Тейвир тоже прелесть, что такое!» «Вот чем скорее ведь гриф соблазнит эту истинную, тем скорее мы получим Тейвира. Бал отличная возможность сократить расстояние. В будние дни, когда он просто на службе, к нашим голубкам так просто не подберешься. А что касается тангрифа...» То думаю, с ним дело даже быстрее пойдёт. Стоит ему увидеть шашни его жёнушки, как гордая натура дракона возьмёт верх, и пустится он во все тяжкие. Ну, давай, иди, найди мальчишку, пусть уже делом займётся, нечего время терять, и будем для нас присматривать кого-нибудь. Богине пора сделать подарок. Я тут заприметил несколько парочек. Армины наблюдала за видгрифом, и чем больше наблюдала, тем сильнее удивлялась. Он шнырял от одного хорошенького личика к другому, везде оставлял авансы, флиртовал направо и налево, шустро лавируя и умудряясь не попасться на глаза тем, с кем уже успел полюбезничить, прямо вырос в мастера флирта за такой короткий срок. Паш так ловко втирался в доверие. Он выглядел искренне наивным, и это подкупало. Вот даже наследный принц со своей невестой были к нему явно расположены. Это особенно тревожило Армину. Ей показалось, или ему сделала знак одна из приглашённых на бал дам, после чего он просто прилип к той Вирусти Ларой, приносил принцу и его невесте напитки, заботливо следил, чтобы им сильно не докучали. Вот он пробирается к ним с мороженым, а вот уже держит перед Теларой тарелку с фруктами. Вроде всё по этикету делает. но как-то так, что всё больше за теларе ухаживает, причём и не подкопаешься, настолько почтительно и даже трепетно. Кто же эта дама? Она уже видела её несколько раз. В соседних государствах такое количество принцесс и высокородных аристократок, что всех не упомнишь. На прошлом балу ей не пришлось побывать, потому что и так хватало сопровождающих. В этот раз она стала более опытной и на службе её заметили. Поэтому была на дежурстве, но и могла немного повеселиться, в меру, конечно, не забывая о своих обязанностях. Армина же использовала эту возможность, чтобы понаблюдать за Витгрифом. Вот и заметила еле уловимый знак незнакомой дамы. Она точно из другого королевства. С своих фрейлин она знала всех, и рада явно состоятельная. Наряд столько стоит, что не всякой аристократки по карману. уж в этом она разбиралась. «Пожалуй, не дешевле, чем у их императрицы. Что ее может связывать с пажом?» Девушка стала разглядывать остальных дам так же пристально, как смотрела до этого на незнакомку. Сделала она это намеренно, чтобы, если она и заметит ее интерес, то списала бы на простое любопытство завистливой девицы. Больше она не смотрела в сторону Ирады, хотя та несколько раз после этого мелькала в поле ее зрения». Армина старалась держаться поближе к Ильгрис, на случай, если понадобится что-нибудь принести или сбегать с другим поручением. Императрица, заметив это, сделала знак, что она ей пока не нужна и может повеселиться. Девушка, обрадовавшись, отошла в сторонку и окинула взглядом зал. Взгляд наткнулся на Роуферда. Вот тот, кто ей нужен сейчас. Она улыбнулась, глядя на него в упор. а затем медленно прикрыла и снова открыла глаза он удивился такому явному знаку внимания но направился к ней подойдя по всем правилам этикета пригласил на танец девушка вложила свои пальчики в его ладонь и сердце её трепыхнулось всё-таки в душе он так и остался её единственным пора это признать окончательно закружившись в весёлом танце Она с легкомысленной улыбкой сказала, что ей нужна помощь. Офицер удивленно поднял брови. «Да-да, и срочно. Мне надо, чтобы ты прямо сейчас нашел Аренда и через артефакт показал ему даму, которая делала странный знак вид грифу. Она сейчас у тебя за спиной и через несколько мгновений будет справа от тебя. Не гляди явно, она может заметить. Вот она. Видишь? Платье голубое с золотом, Сделать это надо поскорее, пока они не уехали с бала. Потом можно будет, конечно, показать её, но сейчас, возможно, Ирад Арент успеет за ней понаблюдать и заметить что-то особенное. Не хочу сама покидать зал, чтобы не заронить подозрение. Роуфорд, который поначалу хотел было пошутить, что она никак не может успокоиться и отпустить Витгрифа, увидел, что Фрилина хоть и улыбается, но на самом деле очень серьёзно. только кивнул и стал болтать о чём-то постороннем, весело улыбаясь. Эту даму он тоже заприметил, веселилась она над души, и вокруг неё вилась толпа молодых людей, которые её, казалось, хорошо знали. Как только танец закончился, офицер отвёл Армину на место, а сам, поговорив сначала то с одним, то с другим, покинул бальный зал. Постучав в кабинет Аранда, он передал то, что велела Армина, и, следуя приглашающему жесту мага, подошёл к артефакту. На столе стояло несколько зеркал, в одном из которых виден был бальный зал. Рофорд без труда нашёл незнакомку и указал на неё. Арант удивлённо поднял брови. Вы уверены, офицер? Именно эта дама делала знак вид грифу? Так сказала Армина. Э, простите, Фрейлину её величество, а я склонен доверять её наблюдательности. Мы хм, были немного знакомы несколько лет назад. Не подумайте чего, просто знакомство. Не волнуйтесь, Роффорд. Я очень ценю и раду Армину и знаю её как исключительно порядочную девушку. Кстати, её величество тоже ценит Фрейлину. Скорее Ирада ждёт повышения. Благодарю вас за то, что сообщили мне эту важную информацию. Давайте вместе понаблюдаем за нашей гостьей. Может, вы заметите то, чего не увижу я. Рофорду вдруг стало очень приятно, что тесть императора так отозвался об Армине. Услышать про повышение тоже было приятно. И сегодня, когда он сжал её пальчики, это было так волнительно. Он вдруг подумал, что ведь тогда, несколько лет назад, их семья тоже была виновата, что ей пришлось прибегнуть к обману. Он ведь по сути морочил ей голову. Вернее, влюблён он был по-настоящему, но прекрасно знал, что отец отказывается рассматривать девушку в качестве его будущей жены. Знал и продолжал встречаться, знал и воспользовавшись её любовью, лишил её девственности. Что же ей по-хорошему оставалось? Он ведь клялся тогда в саду, что они поженятся, а потом Потом притал глаза, когда отец поставил перед ним условие. Вот они с матерью и придумали план, как его заполучить. Подождали бы ещё чуть-чуть, возможно, всё бы обернулось по-другому. Вскоре его отец умудрился проиграть имение, только и осталось у них что титул. Родители невесты, которую ему прочили, разорвали помолвку, потому что титулами они и сами могли похвастать. Армине с её семьёй хватило бы только титула, но вы, они уже расстались со скандалом. Он покинул семью и ушёл на службу. Теперь вот ни отца, ни матери. Матушка умерла с горя почти сразу, а отец, отец превратился в запойного пьяницу и тоже недавно умер. Он же не спешил жениться, хотел сначала сделать карьеру. Тут снова Армина. Может, судьба